Голос сорвался, сферотехник закашлялся, ощущая, как вздрагивает и ворочается внизу затаившаяся под землей чернота, совсем близко. Еще немного, и до нее можно будет дотянуться рукой, раствориться во тьме, сделать тварь еще сильнее. Голем сформировался полностью, взревел, ударил кулаками по земле так, что во все стороны полетели темные комья и двинулся к руинам, опираясь на кулаки, словно обезьяна. Медленно, но с каждым шагом ускоряясь. «В стороны!» — рявкнул Кир, сбрасывая рюкзак. «Эл, держись за мной!» «Ильнар, быстрее!» Сферотехник честно попытался, но освободиться не удалось ни со второго рывка, ни с третьего. «Не могу!» Дальняя стена с грохотом рассыпалась на куски. Металлические когти глухо лязгнули по камням. Голем заворчал и принялся разворачиваться. Обманчиво медленно... Теперь, когда Ильнар понимал, куда именно смотреть, он сумел разглядеть силовые нити, тянущиеся из темноты к монстру. Голубые и алые, пульсирующие, словно в такт невидимому сердцу. Вибрация отдавалась в камнях. Еще немного и... удар. Ладони глубоко впечатались в землю, не давая шевельнуться. И Ильнар скорчился за стеной, прижался к древней кладке. Град мелких камешков от очередной разломанной стены пробарабанил по куртке. Монстр явно не видел необходимости в том, чтобы идти по проходам. Да и зачем ему? Еще одна стена. Грохот камней и гул смерча оглушают. Даже собственных мыслей почти не слышно. И Тару не слышно тоже. Темнота растекается под ладонями. Мир снова выцветает. Перед глазами мельтешат страницы книги, но сосредоточиться не удается. Буквы прыгают перед глазами. А вот рисунки выглядят на удивление четкими – Знаки, отвечающие за дыхание, сердцебиение, движение рук и ног, стрелки и линии, круги и звезды. Древний ритуал отбирал у живого человека и передавал монстру способность видеть, слышать, двигаться. И управляющие контуры для этого рисовали на костях, по живому телу. К головокружению добавилась тошнота. Все силы уходили только на то, чтобы оставаться в сознании». Казалось, решение совсем рядом, но сформулировать его сложно, почти нереально. Да и времени нет. Голем почти рядом. И еще один удар. Внезапное ощущение искристого холода накрылось головой. Сознание прояснилось. Ильнар сфокусировал зрение и увидел прямо перед собой Кира, бледного, сосредоточенного, со странно-болезненным выражением на лице. На секунду взгляды встретились. Потом майор положил руку на плечо сферотехника, кивнул, словно решаясь на что-то, и выпрямился. «Не бойся!» Переспроситель Нар не успел. Майор одним прыжком вскочил на стену, выпрямился, раскинул в стороны руки, словно заслоняя друга собой. Интуит поднял голову и успел заметить светящиеся глаза голема совсем рядом. В следующий миг за спиной Кира развернулись крылья. Голубоватое сияние его ауры померкло. Темно-багровые дымные жгуты, свиваясь и развиваясь, потянулись в стороны и вверх. Лица майора Эльнару видно не было. И, пожалуй, это было к лучшему. Голема он тоже почти не видел. Однако тот не спешил нападать. Словно неожиданная трансформация противника удивила его не меньше, чем самого интуита. «Я не смогу задержать его надолго!» Голос Кира едва слышался за грохотом камней. «Делай что-нибудь, маг ты в конце концов, или что?» «Маг», — пробормотал сферотехник, «просто ради того, чтобы услышать свой голос». Кир не обернулся, но эмоции майора теперь были видны четко и ясно. Вернее, одна конкретная эмоция. Кир был в бешенстве и злился на всех сразу, на себя самого, на неведомого создателя голема, на ситуацию в целом и на медлительность бестолкового подчиненного в частности». «Быстро я сказал!» Ильнар поспешно зажмурился. Таро понял его без слов, и книга перед глазами снова стала четкой. Всех подробностей в ней не было, лишь краткая справка, но воображения хватило, а память услужливо напомнила, что в тетрадях Дайлона точно были похожие символы. Интересно, но сейчас неважно. Страницы переворачивались, рисунки соединялись и разъединялись, мешаясь со знакомыми схемами из университетских учебников – Уничтожение материального носителя уничтожает плетение. Это все знают, но как бы еще до него добраться сквозь пульсирующую в ладонях темноту? А впрочем, чтобы снять знаки, нужно выкопать кости. Чтобы расплести заклинания, нужны заклинания еще более сложные. Чтобы избавиться от тьмы, нужен свет. Ильнар поднял голову и сквозь окружавшее кира багровое свечение увидел над собой солнце. «Все верно». На сей раз магия слушалась неохотно и медленно, словно не желала иметь ничего общего с затаившейся под землей чернотой. Понимание процесса в голове толком не было, но интуитивно Эльнар чувствовал, что все делает верно, и молчаливое одобрение Тару где-то на фоне было тому подтверждением. Солнечные лучи казались материальными. Они касались лица, впитывались, и внутри, под кожей, словно бы вспыхивали огни. Воображаемые капли света сливались в ручейки – Текли вместе с кровью вниз, к кончикам пальцев, заставляя светиться ладони. И черные щупальца вздрагивали и отступали, втягивались в темноту. Голем взвыл и попытался обойти Кира слева. Майор качнулся в сторону, словно перехватывая поудобнее невидимый щит. И монстр снова заревел. Взмахнул руками, круша ближайшие стены. Ильнар видел лишь размытые силуэты, но дар в полной мере позволял реконструировать события. Вот монстр рванул вправо, расшвыривая камни. Кир соскочил со стены и шагнул следом, и мелкие булыжники рикошетом разлетелись в стороны, не причиняя ему вреда. Вот тварь пытается преодолеть препятствие в лоб, но не может даже приблизиться, ревет и в бешенстве лупит кулаками в щит. И Кир вздрагивает, поводит плечами, но держится. Надолго ли? Эльнар чувствовал, как из-под его ладони текут ручьи света, Он уже вполне мог оторвать руки от земли, но смысла в этом не было. Наоборот, стоило дотянуться до темноты, сорвать защиту, выжечь к змею заклинания. Но обосновавшаяся под лужайкой тварь, хоть и подобрала щупальца и свернулась в плотный клубок, поддаваться не желала. Установилось шаткое равновесие. Тьма не могла больше дотянуться до сферотехника, но и он ничего не мог поделать. Не хватало ни то сил, ни то умений. «Змей, неужели все-таки придется копать?» Он беспомощно огляделся. Голем ревел и бросался на щит. Кир удерживал его с явным трудом. Ориена и Эла видно не было, да и вряд ли от них был бы толк. В поле зрения попал дом. если он может помнить хозяев и помогать им... Помогать! «Пожалуйста!» – пробормотал интуит, сам не понимая, чего ждет в ответ. Но его услышали. На мгновение все чувства пропали, растворились в сиянии. Ильнар успел ощутить робкое прикосновение странного, нечеловеческого сознания, которое будто бы спрашивало «Так? Я все правильно делаю?» Сил хватило лишь на то, чтобы без звука шевельнуть губами. А потом мысли пропали тоже. Все 200 лет усадьба копила энергию и только того и ждала, что поддать ее новому хозяину. Поток силы рванул сквозь тело. это было больно. Но Эльнар растерялся лишь в первое мгновение. Стиснув зубы, он всей своей сутью вцепился в бушующее внутри нечто. «Подчинись!» Он словно пытался в одиночку удержать пожарный рукав, чувствуя себя одновременно и рукавом, и держащими его руками, и самой водой. Борьба с самим собой выматывала, но тот, кто был руками и границей для потока силы, все-таки побеждал. «Я здесь маг!» – пробормотал он больше для себя – Но пространство вокруг радостно и согласно откликнулось. Свет везде и всюду. Он прожигает тело насквозь, рвет в клочья чужеродную враждебную тьму. И все эти двести лет дом мечтал уничтожить обосновавшегося в сердце усадьбы паразита. И как хорошо, что пришел тот, кто может показать, что и как сделать. «Повторяй!» Вдруг рыкнул Тару и с кроговоркой произнес короткую фразу – Ильнар секунду помедлив послушался и, не сдержавшись, охнул. Поток света, бьющий из-под его ладони, мгновенно сменил рисунок, словно калейдоскоп повернули. Дрожащие узоры синих и голубых линий отпечатался на сетчатке глаза, почти ослепляя. Линии крепли, наливались силой, сияли ярче и ярче, проявлялись в реальности и становились видимыми. Темнота под землей вдруг задрожала, запульсировала, полыхнула алым, словно бьющееся сердце, живое, окровавленное. «Держи крепче!» Древние чары плеснули темной волной. Ильнар зарычал, что из силы прижимая к земле ладони, стараясь удержать рвущуюся темноту, одновременно ощущая, как сквозь нее пытается прорваться что-то иное, живое или когда-то бывшее живым. прорваться и освободиться от двухсотлетней власти темной магии. Где-то на границе сознания послышался рев. Монстр тоже рванулся изо всех сил. Сферотехник, не удержавшись, повернул голову и успел увидеть, как отброшенный големом Кир отлетает в сторону. На долгую-долгую секунду время словно остановилось. А потом сознание осмыслило произошедшее – Волна бешенства ударила в голову. Новая вспышка света показалась нестерпимо яркой. Ильнар скорее почувствовал, чем услышал собственный крик. Но сдаваться нельзя. Все силы сосредоточены на одном. Держать поток, не упустить. Не дать рассыпаться сотней струек между онемевшими пальцами. И не утечь вслед за ним. Держать. Держаться. Сгусток тьмы под руками запульсировал быстро-быстро. Рванулся вверх. Голем, оказавшийся вдруг совсем рядом, вскинул руки для финального удара. И вдруг все закончилось. Стало тихо настолько, что ильнару показалось, будто он неожиданно оглох. Но тут голем, замерший с поднятыми руками, вздрогнул, осыпался на землю кусками и сквозь ватную тишину в ушах пробился грохот камней и лязг металла. — Молодец! Да если бы! Эльнар кое-как выпрямился и поднялся, ища взглядом Кира. Но если этот тип вздумает умереть, не объяснившись, то придется самому стать некромантом, оживить, и пусть только попробует не ответить, какого змея тут произошло. Некроманты не оживляют мертвых. Скорее наоборот, педантично поправил Тару, пока Эльнар, пошатываясь, обходил обломки стен. «Значит, достану с того света другим способом», рыкнул в ответ сферотехник. До крайних мер дело не дошло. Кир нашелся неподалеку, живой и даже в сознании, хотя вставать не спешил. Ильнар устало опустился на колени рядом с ним. Левая штанина майора оказалась разодрана вместе с ногой от ботинка до середины бедра и залита кровью так, что определить характер повреждений было непросто. Дышал Кир тяжело и прерывисто, то и дело морщись, кажется, еще и ребро сломано, а то и не одно. «Лучше отойди!» Чуть слышно пробормотал майор, слегка приоткрыв глаза. Интуит возмущенно сдвинул брови, но возразить не успел. «В сторону живо!» — рявкнул из-за его спины Ориен. Иннар поморщился, но исполнить приказ было сложно чисто физически. Да из чего бы вдруг он должен слушаться? Каон, не дождавшись реакции, ухватил сферотехника за плечо и попытался развернуть. Но тут же отдернул руку, словно обжегся. Ильнар медленно повернул голову, стараясь унять бушующие в крови остатки силы, и увидел в руках проводника парализатор, причем более мощный, чем были на вооружении оперативных групп. «Однако...» «Он измененный!» «Кто?» – сферотехник перевел недоуменный взгляд на подошедшего Элла. «Проект изменения», – едва слышно проговорил доктор. Он медленно сделал шаг назад и прислонился к стене, словно силы внезапно закончились. «Змей, ну как? Они же... Они же...» «Почти все умерли. Да...» Кир равнодушно смотрел в сторону. Ильнар сощурился. Багровые жгуты в ауре майора медленно выцветали, сплетались вокруг поврежденные ноги, словно впитываясь в рану. И он мог бы поклясться, что кровотечение становилось слабее». Говорить майор явно ничего не собирался. Эмоции снова контролировал. Ильнар понял, что еще немного и сорвется сам. «Да объясните, уже нормально!» Десять лет назад два психа устроили резню в торговом центре, в Горьяне. Тон Ориена был напряженным, и самка он выглядел так, словно готовился не то нападать, не то отражать атаку. Когда их скрутили, оказалось, что ауры изменены до неузнаваемости – Это были уже не люди, а самые натуральные артефакты. Я видел схемы. В новостях две недели трепали. Такая сенсация была. Как же, запрещенные эксперименты. Вживляли под кожу сферы, мудрили с аурой. То ли суперсолдат хотели создать, то ли что. Ильнар нахмурился, пытаясь выловить в памяти события десятилетней давности. Кажется, было что-то такое. Фин рассказывал в контексте... «Ты такой же псих, отмороженный!» «А еще что-то похожее мелькало в кино, но кто же в здравом уме верит сказкам, да еще профинансированным черно-красными?» Под тремя вопросительными взглядами майор равнодушно пожал плечами. «Полная защита от магии, ментального воздействия, даже от холода. И ауры ваши я вижу. И с регенерацией у меня все в порядке. Через пару дней само срастется». Он коротко глянул на пострадавшую ногу, потом на Ориена. «Убери! Не поможет!» Каон еще несколько секунд держал парализатор, потом медленно опустил руку и сплюнул. «А я-то гадал, почему не подействовала маскировка!» «Да... А это дрянь!» Ориен покосился на останки голема, и Кир кивнул. «Он меня не видел. Почти. Но пройти не мог. Щит просто отталкивает чужую магию». «Жаль, действует недолго». «Эти схемы полностью блокируют эмоциональную сферу», — подал голос Эл. «Нам рассказывали на курсах». «А ты... Змей тебя возьми, да не может быть!» Майор медленно поднял голову, встретившись взглядом с доктором. Несколько секунд они глядели друг на друга. Потом Эл хлопнул ладонью по стене, выпрямился, шагнул было к Киру, но Ориен неожиданно вскинул руку, перегораживая доктору путь». «Не подходи! Пусть сначала объяснится!» «Обойдешься!» «Нет уж, не обойдусь!» Неожиданно эмоционально рявкнул Каон, отпихивая Элла за спину. «Семь лет назад я расследовал эту змеевую историю. Я видел секретные материалы по проекту. Я знаю такие подробности, которые обычные люди и представить не могут. Знаешь, почему черно-красные решили меня убрать? Потому что они продолжали эксперимент. И я почти доказал это!» «Давай, расскажи, почему бы это мне не снести тебе голову? Все, кто участвовал в эксперименте тайной канцелярии, давно мертвы, и я с места не сдвинусь, пока не получу убедительных доказательств, что тебя прислал не Лейро». Он свободной рукой выхватил из ножен клинок, и, стоило Ильнару шевельнуться, снова вскинул парализатор. «Замри, на тебя подействует». Аура Каона бушевала алым и оранжевым, И сомневаться в том, что он пустит в ход оружия, не приходилось. А вот Кир выглядел полностью равнодушным, но в голосе его звучал холод полярных льдов. «Я не обязан перед тобой отчитываться». «Передо мной, может, и нет», — нехорошо сощурился Каон. «А как насчет друзей? Будешь врать дальше? Хотя какие они тебе друзья? Ты же не чувствуешь ничего. Ты как кукла механическая. Куда магистр дернет за ниточку, туда и пойдешь, да?» если не сорвет. А сорвать может, и еще как. Знаешь, сколько таких сорванных я видел? Чернокрасные умеют заметать следы. Где-то свалили на маньяка, где-то на зверей. Но я-то знаю правду». На какой-то миг у Кира стало такое лицо, что Эльнару сделалось жутко. Интуит вдруг очень четко осознал, что между майором и Каоном всего несколько шагов – И ни он, ни Эл не смогут помешать, если одному из спорщиков вдруг придет в голову идея закончить разговор чем-то посерьезней слов. Причем Кир, несмотря на раны, запросто может выйти из этой схватки победителем. В следующую секунду выяснилось, что насчет Элла он ошибался. Пару лет назад, в один из общих выходных, Кир неожиданно решил, что Эллу стоит поучиться самообороне. Разумеется, гонять доктора с той же интенсивностью, что и подчиненных майор не стал. Но какие-то приемы показал. Как освободиться от захвата, как обезоружить противника, куда именно стоит бить, если силы удара недостаточно. Впрочем, с последним вопросом у человека с высшим медицинским образованием проблем не было точно. Ильнару пришлось это проверить на собственной шкуре. А теперь пришел черед Орена. Что именно сделал друг, сверотехник не разобрал – Но Каон вдруг охнул и согнулся, а его клинок отлетел в сторону, жалобно звякнув о каменную кладку. «Да какого змея?» «С дороги!» Доктор решительно отпихнул Ориена с пути, в два шага оказался рядом и присел возле майора. Тот молча поймал Элла за запястье, явно не желая медицинской помощи. Но доктор зло дернул плечом и рыкнул. «Руки убери, придурок!» «Эльнар, тащи рюкзак, аптечка осталась там!» «Живо, ну!» «Змеевый потроха, да тут шить надо!» Сферотехник кивнул, тихо радуясь, что придурок на сей раз относится не к нему, и осторожно поднялся, краем глаза, следя за Каоном. Эксперименты экспериментами, но он знал своего командира пять с лишним лет, а л лишь немногим меньше. Интуиты хорошо считывают настроение близких людей. Подделать чувства, находясь в компании полноценного эмпата, без вариантов. Механической куклой без эмоций Кир не был точно. «Что? Неужели не страшно?» Ильнар замер и медленно обернулся. Майор смотрел ему в глаза, напряженно и холодно. Казалось, он ждал какого-то определенного ответа. И если не угадать, то... «Страшно», – неожиданно проговорил Эл. Сделал паузу и продолжил, повышая голос с каждым словом. «Ты себе даже не представляешь, насколько...» «Какое к змею само срастется? Ты видишь, в каком состоянии мышца? А я вижу. Хочешь всю оставшуюся жизнь ходить на костылях? А если воспаление, гангрена? Жить надоело. Ильнар, какого змея ты еще здесь?» Видеть доктора в состоянии бешенства Ильнару доводилось нечасто. Но здравый смысл и опыт подсказывали, лучше не спорить. Кир, кажется, не воспринял слова Эла всерьез. Ну и сам напросился. Когда Дарея узнала, она сказала, что я больше не человек. Какой реакции ждал Кир на эти слова, Ильнар не представлял. Было ли дело в занятиях стару, или общая напряженность обстановки повлияла, но он вдруг неожиданно четко вспомнил. Полутемный спортзал, ноющие мышцы, разбитые в кровь губы, и плохо так, что лечь бы и сдохнуть на месте, но Кир сурово сдвигает брови. «Будет надо, побью еще раз. Может, удастся хоть часть дури выбить. Но жить ты будешь, и решать свои проблемы будешь тоже. Это ясно?» Серебристые линии на перчатках слабо поблескивают в свете ламп. «Получишь травму, голову оторву!» Потолок сферокара, шум в ушах, надсадный рев сирены, лицо командира бледное, нечеловечески спокойное. Он слишком много энергии теряет, даже со стимулятором. Нужен донор. Подключай меня. А тесты? Подключай. Собственная гостиная, недовольные лица, бешеный водоворот эмоций. Ты можешь честно, глядя в глаза, сказать, что ты нам не доверяешь? Ильнар медленно покачал головой. Нет. Даже теперь, после того, как увидел, как разворачиваются за спиной Кира багровые крылья, Даже после его слов о способностях измененных. Даже после обвинений Ориена. Даже осознавая, что пять лет почти ничего не знал о человеке, которого считал другом. «Ну и дура!» – буркнул интуит, отворачиваясь. Кир за его спиной негромко рассмеялся. А когда Эльнар притащил аптечку и Элл все-таки занялся раной, заговорил медленно, негромко, то и дело кусая губы. Первые попытки тайной канцелярии изменить рисунок ауры прошли успешно, хотя и не принесли участникам сверхспособностей. Руководство эксперимента решилось на следующий шаг, и для группы, в которой участвовал Кир, разработали более сложные контролирующие плетения. Первые четыре дня все было нормально. А потом проект изменения провалился с треском. Часть артефактов оказалась бракованной. Как это случилось, никто не понял. Перед началом проверяли каждый контакт и каждую бусинку. Но к концу месяца в живых из 140 человек осталось 17. Испытуемые переставали есть, спать, дышать, а то и все сразу. Не хотели, просто не видели смысла. Те, что выжили, действительно напоминали скорее кукол, чем людей. Когда стало понятно, что схемы не работают, экспериментаторы попытались их отключить, чтобы спасти хоть кого-то. Но именно это и оказалось ошибкой. Отключение артефактов ломало весь рисунок. Ауры не выдерживали. Пошли срывы. Пятерых просто пристрелили. Они бросались на всех подряд. Даже транквилизаторы не действовали. Двоим удалось удрать и попасть в новости. Поднялась шумиха. Вмешался император. Кирумолк молк, перевел дыхание. Аура его снова приобрела вид едва заметного свечения. И не скажешь, что что-то было. Но ведь было же. И вот, оказывается, почему летучие медузы игнорируют майора. Его аура закрыта настолько, что паразиты просто не воспринимают его за живого человека. Оговорил перчатки, техника безопасности. Впрочем, сенсации десятилетней давности с Киром ассоциироваться упрямо не желали. Уж кто-кто, а майор Муэрро себя прекрасно контролировал. Даже сейчас». «Я знаю, что их выпустили нарочно», – вдруг произнес он. И артефакты перестали работать не просто так. Прямых улик не было. Орден действительно очень хорошо заметает следы. Но в таких вопросах достаточно легчайшего намека. Если бы эксперимент прошел успешно, у тайной канцелярии появились бы свои маги, не зависящие ни от ордена, ни от лекарств. Черно-красные больше всех шумели по поводу нарушения прав и законов, и требовали выдать им всех, кто остался в живых, и всю документацию. Пришлось срочно сделать вид, что все умерли. Хотя, насколько я знаю, нам не очень-то поверили. Магистр до сих пор разыскивает тех, кто мог остаться в живых. Кое-кого нашел. Майор поджал губы, явно не желая говорить о том, что стало с измененными, попавшими во власть ордена. Ильнар секунду подумал и решил, что ему самому не слишком-то интересны подробности. Куда важнее было разобраться с Киром. «Они должны были уничтожить все следы», — упрямо проговорил Ориен. «Просто на всякий случай. Змеевы, потроха, организация такого уровня. Тебя не должно быть в живых». Этот вопрос поднимался. Кир отвел взгляд и немного помолчал. «Но наверху решили, что от меня может быть больше пользы, чем вреда». «А если бы они решили наоборот?» — саркастически поинтересовался Каон. Кир взглянул на него в упор. «Я потомственный офицер» и давал присягу. «Если бы интересы империи требовали моей смерти, я бы подчинился приказу». Повисла тишина. Ильнар попытался представить, как бы могла сложиться его жизнь, не будь в ней Кира, но воображение отказывало. Майор поймал его взгляд, и его лицо чуть смягчилось. К моей удаче, тайная канцелярия не любит разбрасываться ресурсами. Не все артефакты оказались бракованными. Впрочем, о том, что ни смерть, ни окончательный срыв ему не грозит, Кир узнал не сразу. Два месяца его и других выживших исследовали под всеми возможными микроскопами и в итоге сочли относительно безопасными. Вот только выпускать из лаборатории человека с такой аурой означало отправить его на верную смерть. «Обычные люди ничего не замечали, а вот интуиты...» Майор резко поморочнил. Ильнар вспомнил его слова о Дарее, но спрашивать не стал. И так ясно, что распространяться о проблемах в личной жизни Кир не будет ни за что. Но, пожалуй, вживленные под кожу артефакты и измененная до неузнаваемости аура – уважительная причина, чтобы потребовать развода. Вероятность провести остаток жизни в лаборатории Кира не радовала, Однако обратить действие артефактов было нельзя. Эмоции в измененном состоянии оказались нестабильны, а истории срывов слишком хорошо запомнились. Врачи разводили руками. «Увы, дан капитан, вы представляете собой слишком редкую аномалию, чтобы мы знали, что с вами делать». Но жить в состоянии эмоционального хаоса было сложно. И после нескольких скандалов, разломанных столов и пары переломов Кир решил взять дело в свои руки». Он затребовал от начальства самую полную информацию по обучению интуитов и лечению магических травм, составил программу и начал заниматься. Чтение, упражнения, медитации, многочасовые тренировки в спортзале. Аура потихоньку восстанавливалась, а на эмоциональные выплески просто не оставалось сил. Но этого было мало. Как ни странно, мне больше всего помогла какая-то дурацкая эзотерическая книжка, Там была фраза, мол, наш внутренний мир соответствует миру внешнему. Наведи порядок в доме, наведешь порядок в голове. Примерно так. Не знаю, почему, но я вцепился в эту мысль. Просыпался с ней, крутил в голове и наводил порядок везде, до куда дотягивался. Срывался, орал, ломал мебель и снова наводил порядок раз за разом. Кир усмехнулся, но тут же снова стал серьезным. Мне до сих пор иногда кажется, что если я перестану бриться по утрам, может случиться что-то страшное. Вряд ли, конечно, но лучше не рисковать. Контролировать себя, собирать по кусочкам личность, держать в узде эмоции и не отпускать ни в коем случае. Строжайший режим, снова спортзал, жесткая диета. Полный порядок, абсолютное спокойствие, мощнейший ментальный блок и новая, неизвестная ранее способность – Умение вызывать измененное состояние по собственному желанию и выходить из него без вреда для окружающих. Через два месяца интуиты перестали от меня шарахаться. Еще через полгода удалось пройти обязательный медосмотр. Кир покосился на Ориена. Три года в Диких Землях, шесть лет в Управлении магобезопасности Баоны. Начальство смирилось, привыкло и даже научилось извлекать выгоду из сложившегося положения – У меня-то точно была мотивация следить за черно-красными. Ну а когда стало известно про Таро, сюда могли отправить только меня. А говорил про дружбу, ядовито хмыкнул Ориен. Все-таки приказы, а? он подобрал оружие, но заметно расслабился. Майор глянул на него, потом очень серьезно на Эльнара. Ты зря думаешь, что я ничего не боюсь. У меня дома есть запись из больницы. В момент, когда я потерял контроль, сломал руку главврачу, и меня скручивает охрана. На видео точно я. Но я не помню, что и как делал. Совсем. Вот это действительно страшно. Не думать, не осознавать своих действий, как будто перестать быть. За девять лет я входил в измененное состояние раза три, при прямой угрозе жизни. Будь моя воля, не делал бы этого вовсе. Кир замолчал, словно произнести следующие слова было непросто. «В управлении все удивляются. Зачем это мне в группе нужны интуиты? И чего я с вами тремя вожусь? Так вот, я себя контролирую и себе доверяю, но шанс на ошибку есть всегда. Если я начну слетать с катушек, вы это заметите первыми. И если вы все еще рядом, значит, я жив». Сверотехник осторожно откашлялся, пытаясь сформулировать вопрос «хотя бы один». Но голова, как назло, отказывалась соображать. В итоге выскочило совсем не то, что он хотел сказать. «Но Финн-то не интуит, а с ним ты тоже возишься!» Майор пожал плечами. «А фин индикатор моего чувства юмора. Если мне хочется смеяться, значит, все хорошо». «Так ты же не смеешься?» «Не смеюсь, но только потому, что иначе он совсем отобьется от рук». Сказано это было все тем же совершенно серьезным тоном, и догадаться, что майор шутит, могли только те, кто знал его достаточно хорошо. Но смеяться все равно не хотелось. Хотелось ругаться. И ведь если Кир так им доверяет, мог бы и раньше рассказать. Раз уж он видит ауры, то без слов должен был понимать, что его откровения никого особенно не шокируют. Но было похоже, что рассказать о своих тайнах ему было ничуть не проще, чем самому Ильнару в первый раз заговорить о тару Даже сложней. Как же у непрошибаемого майора есть, оказывается, свои страхи и слабости. Хотя, конечно, правду о прошлом Кира стоило знать не всем. Но в том и смысл дружбы: знать о недостатках и все равно быть рядом, приходить на помощь по первой просьбе, и даже вопреки ей, доверять и знать, что тебе доверяют тоже, честно говорить то, что думаешь. Ельнарустало вздохнули, на пару секунд прикрыл глаза. «Если капитан Элари все-таки организует клуб людей, которые тебя ненавидят, я вступлю первым». Кир хмыкнул и, помедлив, все-таки улыбнулся. «Ему уже двадцать лет как некогда, разве что займешься сам. И последнее слово все равно за ним, как обычно. Значит, все в порядке».